7.6. Фазовое отставание. Изменения блеска пульсирующей звезды отражают главным образом изменение ее эффективной температуры, поэтому, очевидно, при адиабатических звездных пульсациях максимум светимости должен совпадать с моментом наибольшего сжатия звезды. Однако из наблюдений известно, что максимум светимости цефит отстает от минимума радиуса на четверть периода и приблизительно отвечает моменту наиболее быстрого расширения внешних слоев. Так, фазовое запаздывание максимума светимости в течение долгого времени ставило в тупик сторонников пульсационной модели переменности цифиид, и его объяснение пришло лишь благодаря более детальному пониманию внутреннего строения звезд. Фазовое отставание, наблюдаемое в цифиидах, нисколько не противоречит тому, что пульсации этих звезд хорошей точностью могут считаться адиабатическими. В момент наибольшего сжатия звезды Поток излучения достигает максимума на всем протяжении от внутренних слоев близ центра звезды до зоны ионизации водорода с температурой, приблизительно равной 1,5, умноженной на 10 в четвертой степени кельвинов. Эти слои находятся непосредственно под фотосферой, где формируется наблюдаемый непрерывный спектр излучения звезды. Несмотря на свою малую геометрическую толщину, Зона ионизации водорода непрозрачна, и возрастание потока излучения через эти слои сопровождается поглощением лучистой энергии, которая превращается в энергию ионизации атомов водорода. Таким образом, при наименьшем радиусе звезды максимум светимости только начинает перемещаться к поверхности, постепенно ионизуя все более внешние слои нейтрального водорода. Мы наблюдаем максимум светимости лишь когда граница ионизации оказывается в слоях со столь низкой плотностью газа, что затраты на его ионизацию уже не могут поглотить весь избыток лучистой энергии. Таким образом, величина фазового сдвига задается распределением плотности газа во внешних слоях звезды, и детальные газодинамические расчеты хорошо воспроизводят эту наблюдаемую особенность цифит. И все же пульсации не столь безобидны для звезд, как можно подумать. В судьбе другого класса звезд, красных гигантов, они играют драматическую роль.